Москва, 17 февраля 2019 года. Воскресенье, 12.45. Прозекторская морга. На одном из четырех столов лежит труп молодого мужчины с длинным швом посередине груди и живота. На лбу у трупа красное пятнышко, похожее на кровь. Около него стоят Флавианский и Игорь Аркадьевич, оба в белых халатах и шапочках. В правой руке Игорь Аркадьевич держит лист бумаги. Кончик пальца безымянного пальца левой руки обмотан лейкопластырем. «Восстан! Хайлос! Ознасигин, Казар! Гангам!» Читает Игорь Аркадьевич, сверяясь со шпаргалкой. «Шаштам! Глохи!» Труп начинает подергивать руками и ногами. Игорь Аркадьевич испуганно смотрит на него. «Зигим подслопосток, Агар Агаркацунт! Ковесо чачок!» заканчивает Флавианский. Труп открывает глаза и садится, свесив вниз ноги. Игорь Аркадьевич тихо стонет и оседает на пол. Сикидир! поспешно говорит Флавианский. Труп закрывает глаза и валится на пол рядом с Игорем Аркадьевичем. Флавианский садится на корточки и начинает энергично растирать ладонями уши Игоря Аркадьевича. Спустя несколько секунд тот открывает глаза. «Какой однако, впечатлительный!» Удивляется Флавианский и помогает Игорю Аркадьевичу встать. «Так он же глаза открыл!» Игорь Аркадьевич опасливо косится на труп. «Так мы же этого и добивались!» Флавианский сдержанно улыбается. А заклинания надо договаривать до конца, а если уж начали, иначе могут случиться разные непредсказуемости. Он поднимает с пола шпаргалку, вкладывает ее в руку Игоря Аркадьевича, берет его под другую руку и отводит в дальний угол. Лучше отсюда, говорит Флавианский. Так вам будет спокойнее. Читайте заклинания, а когда он оживет, прикажите ему лечь на стол в прежнюю позу, читать четко, внятно и до конца. «Вастан», «Хайлоц», «Познасягин», «Казар», «Гангам», — читает Игорь Аркадьевич. «Шаштам», «Алахи», «Зигим», «Подслопосток», «Агаркацунт», «Ковесо», «Чачок». Покойник открывает глаза, неторопливо встает на ноги и смотрит на Игоря Аркадьевича. «Лягте на стол, пожалуйста», — лепещет Игорь Аркадьевич «На спину». Флавианский ободряюще кладет руку ему на плечо. Покойник ложится на стол и вытягивает руки вдоль тела. — А теперь спите. Сики — Сикидир вмешивается Флавианский. Покойник закрывает глаза и замирает. — Я же вам объяснял, что нельзя отдавать распоряжения, которые восставший не способны исполнить, — говорит Флавианский строгим назидательным тоном. Это может привести к выходу из повиновения. Жившие мертвецы не могут засыпать и просыпаться, потому что они уже спят вечным сном. Вам нужно было приказать не шевелиться, а лучше всего применить отменяющее заклинания и старайтесь распоряжаться четко, без всех этих «пожалуйста» и «а теперь...» «Понял», — кивает Игорь Аркадьевич. «Повторим», — предлагает Флавианский. Игорь Аркадьевич отрицательно качает головой. Ему достаточно увиденного для того, чтобы понять, что заклинание работает. Флавианский под руку ведет его к выходу. Мне бы хотелось. Игорь Аркадьевич нервно сглатывает. Могу я попросить вас выступить в роли... <кхм> консультанта завтра вечером? Нет. Тоном недопускающим возражении перебивает Флавианский. В роли вашего соучастника я выступать не собираюсь. Мы договаривались только на проведение научного исследования, и не более того. Результат вы видели? Видели. Они выходят в коридор и идут по нему. Флавянский отпускает руку Игоря Аркадьевича. — Это только половина результата, — говорит Игорь Аркадьевич. — Нужно еще на природе эксперимент произвести. — Где и когда встречаемся? — Так мы уже встретились, — усмехается Игорь Аркадьевич. «Сейчас и поедем...» «Днем?» — ужасается Флавианский. «Тем более в воскресенье. Там же могут быть люди. Давайте отложим до темноты». «Днем удобнее», — уклончиво отвечает Игорь Аркадьевич, не желая признаваться в том, что днем ему не так страшно производить эксперимент. «Найдем тихий уголок, где давно не хоронят и...» «Может, вы сами справитесь?» предлагает Флавианский. «Вы же убедились, что заклинание работает?» «Работает», — кивает Игорь Аркадьевич, «если трупу лоб кровью помазать. А теперь нужно убедиться, что оно работает, если землю над мертвыми кровью полить». «Но я же вам объяснил, что земля — это универсальный проводник магической энергии», — ноет Флавианский. «Мать, сыра земля, это же не просто так говорится. Все сработает. Зачем вам я?» «Постоите в стороночке у соседней могилки», — уговаривает Игорь Аркадьевич. «Вроде бы, как вы ни при чем, но присутствовать нужно обязательно. А то ведь я могу сказать, что ничего не получилось». «Ну, я же вам доверяю», — укоризненно говорит Флавянский. «И напрасно», — парирует Игорь Аркадьевич. «В наше время никому доверять нельзя, даже самому себе». Верхний сволочок. 17 февраля 2019 года. Воскресенье. 13.10. В пустом зале кафе «Сквознячок» за центральным столом сидят Албасов и Наина Семеновна. Албасов в костюме, а Наина Семеновна сегодня надела красное шелковое платье, которое дополняет красный тюрбан с привычной брошью. Шею украшает гранатовое колье, на руках привычное обилие колец. Стол пуст, если не считать двух ужеров с минеральной водой. Самые серьезные разговоры под еду не ведутся. Надо ударить разум, назидательным тоном говорит Наина Семеновна. По Коржинской свиноферме, по доку, по швейной фабрике и, самое главное, по сахарному заводу, его основной базе. Там, в подвале административного корпуса, он хранит все. И черную кассу, и оружие, и компроматы, и запасные документы. Коды на всех сейфах у него одни и те же. Сегодняшняя дата, набранная задом наперед. Стало быть, завтра будет 91022081. — Умно, — говорит Евгений Васильевич. — И не забудешь, и каждый день новый. «Умно было бы, если бы он к каждой цифре по нечетным дням единицу прибавлял, а по четным отнимал», — усмехается Наина Семеновна. «А так, слишком просто». «Открыть-то просто. Да ведь до сейфов сначала добраться надо». Евгений Васильевич озабучен и хмурится. «Один сахарный завод чего стоит? Это же настоящая крепость, которая охраняется не хуже Владимирского Централа». При упоминании тюрьмы Наина Семеновна символически трижды сплёвывает через левое плечо. А уж на то, чтобы сразу по четырем точкам ударить, нужен целый полк, продолжает Евгений Васильевич. Где столько людей взять? По пяти, уточняет Наина Семеновна, ты про дачу забыл. Он всю завтрашнюю ночь будет там куролесить со своими бле. Это называется суббота начинается в понедельник. А ну и к лучшему. — Чтобы дома не шуметь, а то Светочка такая впечатлительная. — Светочка. Лицо Евгения Васильевича расплывается в улыбке. — Милая Светочка, как она там, мама? Мы виделись вчера, а я уже так соскучился. — Она ждет, пока ты заставишь этого урода на нее всю недвигу переписать, — строго отвечает Наина Семеновна. — А там уж честным перком, да и за свадебку. — — Да я его, — горячится Евгений Васильевич, — да я его, ух, голыми руками задушил. Вот это лишнее, — голос Наины Семеновны становится еще строже. — Убивать его нельзя. Во-первых, Боренька расстроится. какой никакой а все же родной отец. А во-вторых, сразу шум поднимется. Мэр — это же не дворник. Возникнет вопрос, кому это выгодно. И кто же окажется первым в списке? Она пристально смотрит на Албасова, тот кивает. — Да и не заслуживает этот мерзавец легкого конца, — продолжает Наина Семеновна. — Пусть поживет без должности, без семьи, без имущества без бандитов своих. Пусть помучается так, как мы с ним мучились. Пусть раскается. Евгений Васильевич пренебрежительно машет рукой. Какое может быть раскаяние? — Поживем, увидим. Наина Семеновна делает взмах рукой, и над столом появляется полупрозрачный голубой купол. — Это чтобы нас не подслушивали, — поясняет она удивленному Албасову. — Мы к самому важному переходим. — Ты, Женя, говоришь, что у тебя людей мало. Евгений Васильевич сокрушенно вздыхает. — Люди у тебя будут, — продолжает Наина Семеновна. «То есть не люди, а восставшие мертвецы, но с ними даже проще, а непослушную». «Восставшие мертвецы?» — лепечет Евгений Васильевич. В «Вы шутите?» «Нет, не шучу». Наина Семеновна грозно хмурит брови, а камень на ее тюрбане ярко вспыхивает. «Я дам тебе полк мертвецов, а может и два полка, это уж как получится». «Реально живых мертвецов?» Не верит Евгений Васильевич. «Натуральных зомби?» Натуральнее не бывает!» — рявкает Наина Семеновна и тут же ласковым голосом добавляет. Только не живых, а восставших. «Женечка, ты же уже успел убедиться в моих способностях. Помнишь, как рыбка жареная на тебя смотрела?» Она протягивает вперед правую руку и касается кончиками пальцев лба Евгения Васильевича. Тот вздрагивает и уже не выглядит растерянным. Наина Семеновна ободряюще похлопывает его по щеке и говорит, послезавтра наступит полнолуние. Лучшее время для поднятия мертвых. Завтра вечером до полуночи нужно разлить на городском кладбище донорскую кровь. Лить строго на землю, а не на плиты и камни. Понемногу, вот так. Она берет свой стакан и разливает по столу немного воды. «Ясно». Евгений Васильевич кивает. Наина Семеновна щелкает пальцами, разлитая вода тут же исчезает. «Ровно в полночь можно будет поднимать мертвецов», — продолжает Наина Семеновна. «Это сделаю я, и я же их потом успокою. Твоя задача — разделить их на отряды. Сделать дело, а затем приказать мертвецам вернуться обратно. Ну и на кладбище нужно будет порядок навести». Они же его разворотят. Поднял, использовал, успокоил. Думает слух Евгений Васильевич. Удобная штука. А целую армию можно поднять? Можно и армию, усмехается Наина Семеновна. Все зависит от того, сколько в земле зарыто. Что, уже перспективу оцениваешь? Евгений Васильевич кивает несколько раз подряд. Глаза его сияют, губы растягиваются в улыбке. «Уважай меня, люби Светочку, и все у тебя будет», — смеется Наина Семеновна. Она снова протягивает руку, намереваясь похлопать Евгения Васильевича по щеке, но тот ловит ее руку обеими своими и несколько раз горячо целует. При каждом поцелуе камень на тюрбане ярко вспыхивает. Москва, 17 февраля 2019 года, воскресенье, 19.45. Малый зал фешенебельного ресторана, три заставы. Дубовые панели на всю высоту стен, массивная мебель, бронзовые люстры. За круглым столом на шесть персон сидят Игорь Аркадьевич и три бойкие смазливые девицы, одетые в стиле «Все на показ». Стол заставлен так, что буквально яблоку негде упасть. Игорь Аркадьевич отмечает удачное завершение испытаний. — Гошик, — говорит девушка, сидящая справа от Игоря Аркадьевича, — признавайся же, наконец, кто из нас тебе больше нравится. — Все! — Игорь Аркадьевич обнимает своих соседок за плечи, а той, что сидит напротив, задорно подмигивает. — Все вы мне нравитесь одинаково. — Так не бывает. — девушка слева кокетливо надувает губы. — Всегда кто-то нравится больше. Ты скажи, не тени, чтобы мы понимали, кто занята, кто свободна. — Все заняты. Игорь Аркадьевич прижимает девушек к себе еще крепче. — Все. — Не надорветесь? Игриво интересуется та, что сидит напротив. — Я! — удивляется Игорь Аркадьевич. — Да я и пятерых умотаю. — Ой, Ли! — поддевает соседка справа. — Он у тебя что, железный? «Победитовый!» — отвечает Игорь Аркадьевич. «Стоит только сосредоточиться, как приходит в полную боеготовность». «А сосредотачиваться нужно часа три», — говорит та, что напротив. «Секунд десять». Гордо отвечает Игорь Аркадьевич. «Сейчас докажу». Он убирает руки с плеч своих соседок, оглядывается по сторонам и расстегивает ширинку. Девушка с интересом наблюдает за происходящим, а та, что сидит напротив, поднимается, обходит стол и встает за спиной у Игоря Аркадьевича. «Засекайте время!» — командует Игорь Аркадьевич. Он упирается руками в стол, запрокидывает голову, прикрывает глаза и шепотом произносит. «Ценогет! Ховесо! Канем!» «Ого!» — хором говорят девушки. Игорю Аркадьевичу не хочется портить впечатление произнесением отменяющей команды. Он долго ерзает, пытаясь застегнуть ширинку, а когда ему это удается, обводит девушек торжествующим взглядом. О, девчонки, дожить да бы нам до утра, смеется та, что напротив, уже успевшая вернуться на свое место. Если что, я и мертвых воскрешать умею, небрежно-снисходительно говорит Игорь Аркадьевич. Воскреси птичку! Соседка справа указывает на блюдо с фаршированными перепелами. — По пустякам не размениваюсь, — гордо отвечает Игорь Аркадьевич, — а вот тебя, красавица, с удовольствием воскресил бы. Девушки задорно смеются. — А ведь это мысль, — думает Игорь Аркадьевич. — Воскресил и пользуйся без всяких встречных обязательств. — Интересно, а они холодные или теплые? — Верхний сволочок. 17 февраля 2019 года. Воскресенье, 22.30. Чайная комната в коттедже Зажерильского. Наина Семеновна, одетая в красное, сидит в кресле и раскладывает пасьянс. Карты повисают перед ней в воздухе. Выложив последнюю карту, она звучно щелкает пальцами левой руки – Карты начинают попарно собираться в колоду, которая тоже зависает в воздухе перед Наиной Семеновной. Наконец, в раскладе остаются две карты — Бубновый туз и Пиковая дама. «Ебхать колотить!» — сердится Наина Семеновна. Третий раз наоборот. Она рвет дамы и туза в мелкие клочки, которые швыряют на пол и начинают снова раскладывать по пассианс, уже без этих карт. На этот раз в конце остаются пиковый туз с бубновой дамой. Они несколько секунд висят перед Наиной Семеновной, а затем ложатся в колоду. «Вот, это другое дело», — удовлетворенно говорит Наина Семеновна. Лежащие на полу кулачки собираются в две карты, которые тоже возвращаются в колоду. Взмахом руки Наина Семеновна отправляет колоду на прикроватную тумбочку. Москва. 18 февраля 2019 года. Понедельник, 10.00. Кабинет Зажирильского. Игорь Аркадьевич дает указание ближнему окружению. «Маратовна», — говорит он Мироновой, — «подготовь мне к 12 реестр всей недвижимости Албасова. На кого записана какая доля и все такое». Параллельно начинайте готовить договоры купли-продажи на мое имя. Они должны быть у меня к двенадцати часам. Игорь Аркадьевич стучит указательным пальцем по столу. Все по рублю? Игорь Аркадьевич. Миронова понимающе улыбается. По рыночной стоимости. Игорь Аркадьевич хмурит брови, чтобы потом ко мне не было вопросов. Если расчет будет символическим, то цены можно ставить реальные. Только смотри, чтобы вовремя успела. Ну что там успевать пренебрежительно фыркает Миронова. Всех делов, в образцы фамилии, названия вставить, распечатывать дольше, чем готовить. Сама готовь и сама распечатывай. Игорь Аркадьевич снова стучит пальцем по столу, чтобы албасовские казачки про это не узнали. С казачками надо бы наконец разобраться, встревает Шарапов. А они в конец охамели, особенно Алка из бухгалтерии. На месте никогда не сидит, ходит из отдела в отдел, высматривает да подслушивает. А Верка из жилотдела завела моду обедать по полтора часа, причем всегда около руководства норовит сесть. — Не грузи! — отмахивается Игорь Аркадьевич. — Столько мы этих крыс терпели, потерпим еще денек. Если все сложится хорошо... — он трижды стучит по столу. завтра мы с ними разберемся. Чёрт, с Веркой я лично разберусь», — говорит Шарапов. Все смеются.